Рявкнул я. Староста мгновенно заткнулся. «Где твой сын? Куда он побежал? Признавайся, иначе хуже будет!» Балакаев помотал головой. «Не знаю я, истинный крест, не знаю!» «Говори, Ира, что у вас было с Кузьмой!» Я схватил Порфирия за грудки. Мужик оказался легким, удалось его приподнять на уровень глаз. «Кррр, барин, пощади!» «Говори!» «Урожай мы налево пускали, доходы с лесопилки так уж!»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 Охнула в доте. «Завтра, после похорон. И вот, возьми, пока не видит никто». Я подал ей приготовленный заранее завернутые в бумажку 200 рублей. «На житьё».